Глава 35. пятая «Почем табак?» — встретил меня сегодня утром мистер Меллар, когда я вышел на палубу, разбитый и усталый, с болью во всех костях, во всех мускулах, после шестидесятичасовой трепки. К утру ветер совершенно стих. Был мертвый штиль, и Эльсинору с хлопающими пустыми парусами качало на мертвой зыбе хуже прежнего. Мистер Меллер указал мне вперед и в правую сторону. Я различил белый от снега унылый берег с зазубренными скалами. «Остров Стеттон, восточная его сторона», — сказал мистер Меллер. Я понял, что мы оказались в положении судна, которому предстоит обогнуть остров Стеттон, прежде чем огибать горн. А между тем, четыре дня назад мы прошли пролив Лэмер и уже подходили к Горну, а три дня назад были против Горна и даже на несколько миль дальше. И вот теперь мы отброшены назад, гораздо дальше, чем были, когда входили в Лэмер. И нам приходится начинать все сначала. Состояние команды поистине ужасно. Во время шторма бак был два раза затоплен а это значит что там все вещи плавали и вся одежда все тюфяки и одеяло намокли и не просохнут при таком холоде, пока мы не обогннем горно и не войдем в теплые широты. То же можно сказать и о средней рубке. Все ее каюты за исключением кают повара и двух парусников на носу с выходом в люк номер второй насквозь пропитались водой. И ни в одной нет печки, а следовательно, Никакой возможности просушить вещи. Я заглянул в каюту Чарльза Дэвиса. Она неописуема. Он улыбнулся, увидав меня, и кивнул мне. — А хорошо все-таки, сэр, что Осю Ливан вовремя убрался отсюда. Он захлебнулся бы на своей нижней койке, — сказал он. — Да и мне, знаете, пришлось поплавать, прежде чем я взобрался наверх а соленая вода вредно действует на мои болячки. Не полагалось бы по-настоящему держать меня в такой дыре во время штормов Мессогорн. Взгляните-ка на пол. Видите, лед. Здесь и сейчас температура ниже нуля. И мое одеяло хоть выжми. А я больной человек. Это вам всякий скажет, кто не потерял обоняние. Если бы вы вели себя прилично со старшим помощником, к вам относились бы лучше, сказал я. На это он ничего не ответил, только усмехнулся. Потом продолжал. «Не беспокойтесь, сэр. Вы не лишитесь меня. Я могу растолстеть даже в такой обстановке. Одна уже мысль о том, что будет Сиэтли на суде, не даст мне умереть. И вот вам мой совет, сэр. Держите пари буфетчиком. Вы не проиграете. Я говорю вам это, сэр, из участия к вам, потому что вы похожи на человека. А всякий, кто побьется об заклад, что я окажусь за бортом, наверняка проиграет как вы решились пуститься в плавание в вашем состоянии спросил я в моем состоянии переспросил он с хорошо разыгранным невинным видом «Да чего же было мне не поступить на судно я был совершенно здоров когда мы выходили в море все это случилось потом вспомните сэр разве не видели вы меня на мачтах и работающим по горло в воде и уголь убирал я в трюме «Больной не может так работать. И не забудьте, сэр, вы должны будете удостоверить на суде, что в начале плавания я исполнял свои обязанности, пока меня не свалилась в ног эта болезнь. Я и сам готов держать с вами пари, если вы думаете, что я собираюсь умирать», — крикнул мне вдогонку, когда я уходил. На матросах уже сказываются тяжелые условия, в которых им приходится жить. Удивительно, до чего они исхудали и как осунулись их лица за такой короткий срок. Своё бельё они просушивают теплотой собственного тела. Совершенно мокрое и верхнее их платье под непромокаемыми плащами. А между тем, это кажется чем-то парадоксальным, несмотря на исхудалые вытянувшиеся лица, они как будто стали крепче. Они переваливаются на ходу и точно стали полнее. А объясняется это очень просто. Количеством одежды, которую они навьючивают на себя. Сегодня я нарочно спросил Ларри. Оказывается, на нем надето два жилета, две куртки, пальто и поверх всего этого еще непромокаемый плащ. Они теперь напоминают слонов, ибо вдобавок ко всему прочему они поверх непромокаемых сапог обертывают ноги рогожей. Очень холодно хотя сегодня в полдень наружный термометр стоял на 33. Я приказал Ваде взвесить одежду, которую я надеваю, выходя на палубу. Вышло 18 фунтов, не считая плаща и сапог. И во всем этом облачении, когда дует ветер, мне нисколько не жарко. Не понимаю, как решаются матросы, хоть раз попробовав горно, снова наниматься на суда, идущие в этот рейс. Это показывает, до чего они тупоумны. Мне жалко Генри, юнгу с учебного судна. По своему общественному положению он мне ближе, чем остальная команда. Со временем он будет слугой почетной гвардии Юта и помощником вроде мистера Пайка. А пока он вместе с Буквитом, другим юношей, который помещается с ним в средней рубке, терпит те же невзгоды, что и остальные. У него светлая, очень нежная кожа, и сегодня, когда он натягивал брасы, Я заметил, что пропитанные соленой водой рукава его куртки до такой степени натерли ему руки, что они имеют вид кровавого сырого мяса. Кожа с них слезла, и они покрылись болячками. Мистер Меллар говорит, что через какую-нибудь неделю у всей команды будут на руках такие болячки. «Как вы думаете, скоро мы опять подойдем к горну?» — невинно спросил я мистера Пайка. Он повернулся ко мне с таким свирепым видом, как будто я нанес ему оскорбление и положительно зарычал прямо мне в лицо, прежде чем зашагал прочь, не удостоив меня ответом. Ясное дело, он принимает море всерьез. Потому-то, должно быть, он такой превосходный моряк. Дни идут, если только можно назвать днями промежутки серой мглы между рассветом и наступлением полной темноты Вот уже неделя, как мы не видели солнца. Положение нашего судна в этой пустыне Бурного моря непредсказуемо. Один раз мы, считая Палагу, уже доходили почти до самого Горна и были на 100 миль южнее его. А там опять налетел юго-западный шквал, сорвавший наш Марсель и загнавший нас на сомнительную долготу к востоку от острова Стептона. О, теперь я знаю этот Великий Западный Ветер, что непрерывно дует вокруг света к югу от 55-й параллели. И знаю, почему составители морских карт пишут его с прописной буквы, как, например, «Сила Великого Западного Ветра». Знаю я также, почему руководство к мореплаванию советует «Держите на запад, во что бы то ни стало, держите на запад а западный ветер и сила западного ветра не дают Эльсиноре держать на запад. Шквал налетает за шквалом и всегда с запада, и мы идем на восток. А холод жестокий, и каждый шквал служит прелюдией к снежному вихрю. В каютах с утра до ночи горят лампы. Мистер Пайк больше не заводит своего граммофона, и Маргарет не прикасается к пианино. Она жалуется на синяки и на ломоту во всем теле. Меня ударило о стену, и у меня повреждено плечо. Вады и буфетчик хромают. Я чувствую себя спокойно только на своей койке, где я так плотно закупорен ящиками и подушками, что никакие прыжки ильсиноры не могут сбросить меня. Там, за исключением часов еды и небольших прогулок по палубе ради мационной воздуха, Я лежу и читаю по 18-19 часов в сутки. Но непрерывное напряжение мозга крайне утомительно. Представить себе не могу, как должны себя чувствовать те бедняки на баке. Бак уже несколько раз заливала водой и все там промокло. Вдобавок люди ослабели и приходится ставить две смены на работу, которую могла бы выполнить одна нормальная смена. Выходит таким образом, что они столько же часов проводят на залитой водой палубе и на обледенелых реях, сколько я провожу на моей сухой теплой койке. Вада говорит, что они никогда не раздеваются и ложатся на свои мокрые койки в плащах, в высоких сапогах и в мокром белье. Довольно взглянуть на них, когда они ползают по палубе или висят на снастях. Они действительно слабы. У них запавшие щеки, землистый цвет кожи и большие темные круги вокруг глаз. Предсказанная мистером Меллором новая беда – болячки – уже началась. У всех у них руки от кисти почти до плеча сплошь покрыты болячками. То один, то другой, а то и по нескольку человек сразу, из-за ушибов ли во время шторма или от общей слабости, ложатся на койке и не встают дня по два. А это означает лишнюю работу для остальных. Поэтому те, кто еще держится на ногах, относятся к больным весьма нетерпимо, и человек должен серьезно заболеть, чтобы товарищи не выволокли его с койки на работу. Я не могу не удивляться Энди Фэю и Мулигану Джекобсу. Просто непостижимо, как такие старые и тщедушные люди могут выносить то, что выносят они я не могу даже понять, что заставляет их вообще работать. Не могу понять, почему и тот и другой выбиваются из сил, повинуясь приказаниям в этом ледяном аду горно Не из-за страха смерти они не бросают работы и не навлекают смерть на всех нас? Или они просто порабощенные скоты с психологией рабов и до такой степени привыкли всю жизнь быть погоняемыми своими господами, что им и в голову не возможность неповиновения. И как это ни странно, но большинство из них через неделю после того, как мы придем в Сиэтл, наймутся на другие суда и опять пойдут к Горну. По мнению Маргарет, это объясняется тем, что моряки забывчивы. Мистер Пайк согласен с ней. Он говорит, что за неделю юго-восточных посадов в Тихом океане они позабудут, что когда-нибудь ходили вокруг горна. Меня это удивляет. Неужели они так глупы? Неужели страдания не оставляют в них по себе никакого следа, и они боятся только непосредственно грозящей опасности? Должно быть, их умственный горизонт не простирается дальше завтрашнего дня. В таком случае они на своем месте и не заслуживают лучшего.